Глава 13. В субботу я проснулась, намереваясь быстренько воспользоваться ванной и снова вернуться в постель. Когда я дошла до ванной комнаты, моя голова уже гудела от всего, что нужно было в этот день сделать. Сев на унитаз, я опустила голову на руки, заранее сожалея о головной боли после бессонницы, которая скоро начнётся. За моей стопой были потрескавшиеся керамические плиточки, некоторые из них начали крошиться. Они казались такими очаровательными, когда почти 7 лет тому назад мы с Санджем покупали этот дом. Тогда всё в нашем городе казалось нам очаровательным. Какими красивыми были дома, какими просторными. Как непривычно, что в кухнях были посудомоечные машины, а в цокольных этажах стиральные машины и сушилки. А ещё были гаражи и чердаки для хранения skarba, которого у нас, по правде говоря, не было. Как не было в нашей бруклинской квартире комнаты для вещей не первой необходимости. Теперь наш чердак был заполнен, хотя я не могла бы сказать чем. В цокольном этаже грязными неаккуратными стопками лежало бельё для стирки, а от ванной комнаты до кухни было так далеко идти, ужасно далеко. что моя голова поникла и вены еле-еле перекачивали кровь в ожидании инъекции кофеина. Но когда я спустилась по лестнице, до меня донёсся запах свежего кофе. Я увидела Санджея, стоявшего у кофеварки. "Привет", сказал он. "Ты проснулся и смею заметить энергичным". "Да, я подумал, что пока дети не встали, мы могли бы поговорить о наших списках". Моё сердце забилось чаще. Замечательно. Достав из шкафа две кружки, он налил в них кофе, отдав мне одну, Санджай протянул мне сливки. Мне кажется, что следует предварить этот разговор, сказав, что я думаю о том, как заработать больше денег. Я понимаю, что денег, которые я зарабатываю, совсем недостаточно. Я удивлённо посмотрела на него. Я не тупой. Я знаю, что пора и что тебе тяжело. Тяжело быть кормилицей. И ты ждал, чтобы сказать мне это, потому я, вероятно, пытался не думать о том, как долго это продолжалось, сказал он. Катиться под уклон легче, чем признаться, что я неудачник. Прости. Моё ожесточение мгновенно исчезло. Ты не неудачник, и ты не должен извиняться. Он весело посмотрел на меня. Тем не менее, я такой, и я прошу прощения. Я планировала сказать ему, чтобы он нашёл работу, раз пока не может зарабатывать литературным трудом. Но теперь, когда он стоял передо мной и говорил о том, что он неудачник, мне меньше всего хотелось фокусироваться на этом. Поэтому я сказала: "Ладно, я надеялась, что ты подумаешь о том, чтобы найти работу на неполный день в дополнение к твоим литературным занятиям". Он прислонился к стойке. По крайней мере, честно, Ты не обязан соглашаться, если не хочешь этого, добавила я. Я не сказал, что не хочу, но ты не хочешь. Поставив кружку на стойку, он вздохнул. Нет, Пенелопа, меня не привлекает перспектива снова искать работу, поскольку мои последние поиски не увенчались успехом. И, честно говоря, мне нравится сидеть дома. Но если это то, что ты просишь меня сделать, тогда я это сделаю. В любом случае, неполный рабочий день лучше, чем полный. Я бы предпочёл иметь в своём распоряжении, по крайней мере, часть дня. Невозможно, чтобы всё было так просто. Не сон ли это, дарёному коню в зубы не смотрят. Спасибо тебе. Хочешь узнать ещё что-нибудь из списка? На его лице появилось что-то вроде улыбки одновременно с гримасой. Дай-ка я угадаю. Ты хочешь, чтобы я выглядел не таким неряхой? Ну, если ты хочешь чаще заниматься сексом, это не помешает, подумала я. Нет, я наделась, что ты станешь дома более деятельным, чаще будешь помогать с уборкой и детьми, так чтобы я не просила тебя об этом. Санджей скрестил руки на груди. Не уверен, что ты заметила, но уже неделю или около того, как я активизировался. Он имел в виду с тех пор, как умерла Дженни. Я два раза ходил за продуктами и почти каждый вечер готовлю ужин, сказал он. Несколько дней назад я убрался на кухне и в ванной на втором этаже. Я едва удержалась от того, чтобы не осмотреться. Раковина была завалена вчерашними тарелками, и столы были не намного лучше. Да, я действительно ценю это. Я лишь прошу тебя, чтобы это было регулярнее. Мне кажется, Мне казалось, что он не исполнял свою долю работы, но он прав. Чрезмерная честность не самая удачная идея. Мне просто хотелось бы, чтобы каждый день, возвращаясь с работы, я не находила дома такой беспорядок и чтобы у меня было меньше дел по выходным. Я тоже работаю целый день, Пенелопа. Мне хотелось бы, чтобы ты не думала, будто я только и делаю, что смотрю сериалы. Я покачала головой. боюсь, что мы поссоримся, если обменяемся списками. Никто не говорил, что это будет легко, сказал он. Трудно говорить об этом, но по крайней мере, мы разговариваем, верно? Наши глаза встретились, и я подумала, размышляет ли он о том, что у Мэтта с Дженни всё сложилось бы по-другому, если бы у них состоялся такой же разговор. Кстати, насчёт детей, сказал Санджей. Хотя я проводил с ними всё время, пока они были маленькими, они привязаны ко мне не так сильно, как к тебе. По глазам было понятно, что ему больно. Может быть, ты попробуешь лучше планировать их занятия и записывать их в лагерь или ещё куда-нибудь, подсказала я. Но ты же такая организованная, казалось, я защищаюсь. Он кивнул. Мне приходится быть такой, сказала я. и заговорила мягче Я была бы очень рада если бы ты взял это на себя И кстати когда Майл списывается посреди ночи уверяю тебя ему всё равно кто переодевает его в сухую пижаму я или ты Он вздохнул Хорошо я постараюсь помогать больше но если этого будет недостаточно просто скажи мне ладно потому что я знаю что о чём-нибудь забуду Это я могу Если ты пообещаешь не сердиться. Согласен. Он отхлебнул кофе. Итак, что под третьим номером? Я, уф, думала, я... Давай, Пен, что бы это ни было, это не хуже, чем сказать мне, что я слоняюсь по дому без дела. Я хотела бы, чтобы мы чаще разговаривали, как раньше. Я хотела бы, чтобы ты мог, понимаешь... вести себя не так, как будто тебе интереснее общаться со своим телефоном. Теперь он выглядел раздражённым. Что это значит? Это значит, что я хочу, чтобы ты был более заинтересованным. Я хочу, чтобы ты прислушивался ко мне, так же, как ты прислушивалась ко мне, когда я говорил о статье, которую думал написать прошлой ночью, сказал он. Я была готова на всё, лишь бы не воцарилось неловкое молчание. А какой статье? О том, как песня Боба Дилла на «Blowin' in the wind» вдохновила Сэма Кука написать «A change is going to come». Я покраснела. «Прости, очевидно, мне тоже нужно поработать на этом фронте. Я по-прежнему думаю, что мы могли бы добиться большего, если бы разговаривали». «Это весь твой список?» – спросил он. Я кивнула. «Хорошо», – сказал он с явным облегчением. «Ты можешь направить мне его по электронной почте?» А ты не запомнишь три пункта?" он прищурился. Я просто хочу иметь перед глазами напоминание. "Прекрасно", сказала я. Твоя очередь. Полагаю, я должна превратиться в мартовскую кошку. Что ещё? "Пен, ты не должна отыгрываться на мне. Ты сказала, что мы должны быть честными, и я согласился, потому что ты хочешь, чтобы я оправилась после смерти Дженни", сказала я. "И да и нет. Он потёр лоб, впервые за всё утро показавшись мне усталым. Я не могу возражать против идеи улучшить наши семейные отношения. Мы слишком часто пререкались. Мои брови поползли вверх. Я не могла вспомнить, когда в последний раз Санджай жаловался на наши отношения, а я-то полагала, что разочарована только я одна. Он продолжал И как я сказала вчера ночью, то, что произошло с Дженни, заставило меня понять, что всё может быть кончено в одну секунду. Нам нужно больше радоваться жизни. Последние 5 лет были тяжёлыми. Может быть, это глупо, или я слишком обольщаюсь, думая так, но даже если мы не можем наслаждаться жизнью больше, чем уже наслаждаемся, должен быть способ сделать её не такой сложной. Я вздохнула. Думаю, это верно, и полагаю, что нам не повредит чаще заниматься сексом. Он нахмурился. Однако только в том случае, если ты сама этого хочешь. Я хочу, чтобы у нас был секс, но только не против твоего желания. Прекрасно, то есть замечательно. Значит, притворяться недостаточно. Мне нужно воскресить своё либидо. Как же это делается? Завести привычку смотреть порнофильмы? запастись пачками горьянки крупноцветковой, которую продают на бензоколонке. Я хочу тебя, сказала я. В чём я ещё по-твоему должна измениться? Пока всё. Прости, один пункт? Нет, ни не один пункт, а один пункт за один раз. Ты уже много наговорила. Но мы договорились об этом. Санджей смущённо склонил голову. Пенни, у тебя умерла лучшая подруга. Ты завалена работой, у тебя двое детей, с каждым из которых совсем непросто. Твой отец почти не звонит нам, твой брат не лучше, и твой муж-дельник не приносит в дом никаких денег. Я почувствовала знакомое волнение от того, что у меня к глазам подступили слёзы. Хотя было приятно узнать, что он понимает, как тяжело мне живётся, я была ошеломлена тем, что он говорит это вслух. Я шмыгнула носом. Ты не бездельник. Если бы ты была на моём месте, сказал он, не обращая внимания на моё возражение, то могла бы подсказать пяток вещей, которые нужно изменить, или хотя бы одну. У меня мгновенно пропало желание плакать, потому что многие мои недостатки внезапно высветились в моей голове, как гирлянда неоновой рекламы. Я была сварливой, я всегда играла с детьми в доброго полицейского. Мне не удавалось защитить нас от вторжения Лори. Я транслировала своё сексуальное безразличие нася бабушкины pantalоны и серые бюстгальтеры, которые были белыми много лет назад. Подожди секундочку. Сколько у тебя просьб? Он на секунду уставился в потолок. 3. Ты говоришь так, потому что я назвала три просьбы. Какое это имеет значение? 3 звучит приемлемо. Поскольку мы оговариваем условия, сколько времени нам понадобится на это? Я состроила гримасу. Не знаю, это твоя идея, наша идея, многозначительно произнёс он. Я надеялась, что мы будем меняться постоянно, сказала я. Но едва произнеся эти слова, я пожалела о них, потому что если всё пойдёт хорошо, то нам ещё жить не один десяток лет. И если бы мы с Санджейем занимались сексом, по крайней мере, дважды в неделю, в итоге время, потраченное на это, вероятно, отняло бы у меня лишний год сна. Внезапно мне показалось, что легче выучить китайский язык, чем с радостью отдаваться своему мужу два раза в неделю. Неважно, понравились мне просьбы Санджея или нет, я должна была доверять ему, чтобы быть честной. Было ли это именно тем, о чём просила? Он собирался что-то сказать, когда в дверном проёме кухни появился сердитый Майлс. Привет, мамочка. Привет, папочка, многозначительно проговорил Санджей. Привет, пробормотал в его сторону Майлс. Подойдя ко мне, он уткнулся лицом мне в юбку. Ах, он всё ещё был таким маленьким, что мне захотелось заплакать. Судя по поведению Стиви, скоро она перестанет так сильно нуждаться во мне. Дорогой, ещё рано. Почему бы тебе снова не лечь в кровать, сказала я. Можно я посмотрю шоу, спросил он, игнорируя мой намёк. И можно я съем кексы на завтрак, пожалуйста. Я подняла глаза на Санджея. Поговорим об этом чуть позже. Конечно, но я должен спросить. В какой момент мы приостановимся и оценим, вредит этот план нашему браку или действительно работает? Вредит? Это может принести нам только пользу. Санджай собирался отхлебнуть кофе, но остановился и посмотрел на меня поверх кружки. "Что?" спросила я. "Ничего". Всё ещё внимательно глядя на меня, он отпил глоток. "Просто я надеюсь, что это правда".